А теперь позвольте сообщить вам о ближайших планах. Судно по типу «Фрама», но более усовершенствованное на основании опыта последних плаваний, уже с осени строится. На днях оно будет спущено на воду, и капитан поедет руководить его окончательным снаряжением. К концу апреля по контракту судно должно быть совершенно готовым, и к 1 мая оно прибудет во Владивосток за членами экспедиции. В начале мая мы снимаемся с якоря и возьмем прямой курс на Камчатку, где в Петропавловске погрузим партию ездовых собак с одним или двумя камчадалами, опытными в управлении этими животными. Если нам это не удастся на Камчатке, мы можем взять собак на Чукотском полуострове, в Беринговом проливе, где придется приставать, чтобы запастись юколой для собак и полярной одеждой для людей. Юколой, на севере Сибири называется сушеная рыба, преимущественная из породы лососей, приготовляемая жителями впрок для пропитания зимой себя и собак. Миновав Берингов пролив, мы направимся не на северо-запад, как Жанетта, а на северо-восток, прямо к искомой земле. «Конечно, вскоре мы встретим льды и будем пробиваться через них насколько можно дальше. Но весьма вероятно, что на судне мы не дойдем до берегов этой земли и высадим санную экспедицию, которая должна будет проникнуть, возможно, дальше на север. Она будет снабжена припасами на год на случай зимовки, если ей не удастся к осени вернуться назад» или если судно, которое будет крейсировать вдоль южной окраины земли или сплошных льдов, не сможет подобрать экспедицию до наступления зимней полярной ночи. На окраине земли судно будет оставлять на известном расстоянии один от другого склады с припасами, чтобы санная экспедиция могла пополнить свои запасы и на второй год в случае какого-либо несчастья. Но если к концу будущего лета судно не вернется в какой-нибудь порт, имеющий телеграфное сообщение с Европой, весной следующего года будет отправлена спасательная экспедиция для поисков судна и взятия санной партии. Как видите, закончил Труханов. Хотя задачей экспедиции не является достижение Северного полюса с новой стороны, а только исследование предполагаемого материка к северу от Берингова пролива. Однако и эта задача также довольно трудна. В лучшем случае мы вернемся на родину поздней осенью этого года, может быть, даже не увидав искомой земли. Но более вероятно, что придется зимовать во льдах на судне или на материке и вернуться годом или двумя позже. В худшем случае мы можем погибнуть. Это каждому из нас нужно иметь в виду и устроить свои дела соответственным образом. После некоторого молчания, во время которого каждый из слушателей мог обдумать свое отношение к делу, Труханов прибавил. «Если бы кто-нибудь из вас теперь после разъяснения плана экспедиции нашел невозможным принять в ней участие, то я попросил бы его все-таки не говорить никому». О нашем плане до начала мая, чтобы нас не могли опередить иностранцы. Если я не ошибаюсь, — заметил Каштанов, — вы, Николай Иннокенч, говоря о санной экспедиции, выразились, мы ее высадим на берег или на лед. Разве вы сами не предполагаете участвовать в исследовании неизвестного материка? К несчастью, нет, Петр Иванович. Я поеду с вами на судне и останусь на нем, потому что ходить пешком почти не могу. У меня ведь одна нога ниже колена искусственная. Я так неудачно сломал ее во время путешествия по Диким Саянам, что сделался инвалидом, годным только для сидячего образа жизни. Кто же отправится с Анной экспедицией? Все присутствующие, кроме меня и капитана, а также один или два Камчедала или чукчи, то есть пять или шесть человек. Исследование всех трех царств природы будет обеспечено, а метеоролог, кроме атмосферных явлений, берет на себя определение долгот и широт. Не так ли, Иван Андреевич? Совершенно верно, я имею достаточный опыт в этом отношении, ответил Боровой. Я не настаиваю на немедленном решении вопроса. Об участии в экспедиции, продолжал Труханов. Пусть каждый обдумает мое предложение спокойно, наедине. Когда же нужно дать окончательный ответ, спросил Папочкин. Через неделю в это же время. Более продолжительного срока на размышление я, к сожалению, дать вам не могу, так как в случае отказа кого-нибудь, я должен искать другого соответствующего специалиста а в конце января должен вернуться в Сибирь, чтобы устроить дела своей обсерватории, которую покидаю на долгое время. Через неделю, в тот же час, в номере Труханова собрались те же лица, кроме капитана, уже выехавшего, принимать корабль. Никто из ученых не отказался от участия в экспедиции, слишком соблазнительной, несмотря на предстоявшие лишения и опасности. Труханов был в восторге и заметил, что это единодушие и отсутствие колебаний среди участников заранее гарантирует успех предприятия. План обсуждался вторично, и каждый участник делал замечания по своей специальности относительно необходимого научного и личного снаряжения. На следующий день все разъехались в разные стороны, чтобы приготовиться к экспедиции и закончить личные дела.